то тогда последует отозвание в Берлин, где и будет решено, сможешь ли ты в дальнейшем сохранить занимаемый тобой командный пост. После этого Кронпринц просил отца простить ему, шаг, который он не мог, по его мнению, не сделать, ввиду своего собственного будущего и будущего своих детей, и просил освободить его от всех занимаемых им должностей. Он просит простить его, если он поступил ошибочно, Но мои слова не были необдуманы. Я уже давно грешу против моей совести и положения, разделяя убеждения, истинность которого я с каждым днем чувствую все отчетливей. Лишь надежда на то, что, быть может, удастся избежать размолвки с тобой, заглушала мой внутренний голос. Но теперь министерство, полностью игнорируя меня, вынесло постановление, которое угрожает будущему моему и моих детей. Я буду с тем же мужеством защищать мои убеждения, как ты твои. Я поэтому не могу ничего взять обратно, но буду хранить молчание. Что касается остального, то я повергаю к твоим стопам мои должности в армии и в государственном министерстве, если ты это приказываешь, и прошу назначить мне место пребывания или разрешить мне выбрать такое место, где я мог бы оставаться совершенно вдали от политики». Одиннадцатого он получил ответ, в котором ему «даровали просимое прощение». О его жалобе на министра и о просьбе об отставке в ответе не было упомянуто, но ему самому впредь вменялось в обязанность молчание. Будучи вынужден признать гнев короля оправданным, я старался не допустить, чтобы он выразил его каким-нибудь государственным или хотя бы только могущим получить огласку актом. Моя задача заключалась в том, чтобы в интересах династии успокоить короля и удержать его от шагов, которые напоминали бы о Фридрихе Вильгельме I и Кюстрине. В 1730 году прусский король Фридрих Вильгельм I сослал своего сына, будущего короля Фридриха II Великого, в крепость Кюстрин. В основном эта задача была осуществлена 10 июня во время поездки из Бальбельсберга в Новый дворец, где его величество производил смотр учебному батальону. Беседа происходила на французском языке, так как на козлах сидели слуги – Мне действительно удалось смягчить отцовский гнев, исходя из соображений государственного порядка о том, что при существующей сейчас борьбе между королевской властью и парламентом раздоры внутри королевской семьи нужно смягчать, игнорировать и строжайше замалчивать. Как король и отец, он должен в первую очередь заботиться о том, чтобы интересы обоих не пострадали. «Будьте милостивы, Ваше Величество, к мальчику Авессалому». сказал я, намекая на то, что священники уже произносят в стране проповеди на тему из Второй книги Самуила, глава 15, стих 3 и 4. По библейскому рассказу, чистолюбивый сын царя Давида Авесалом привлекает к себе сердца израильтян, выдавая себя за их защитника перед дурным правителем, царем Давидом. Избегайте, Ваше Величество, принимать решения, продиктованные гневом. Только соображения государственного порядка могут иметь решающее значение. Особенно сильные впечатления произвели, по-видимому, мои слова, когда я напомнил, что в конфликте между Фридрихом Вильгельмом I и его сыном симпатии современников и потомства находятся на стороне последнего, и что было бы неблагоразумно делать из кронпринца мученика. После того, как дело, по крайней мере, с внешней стороны было улажено путем вышеупомянутого обмена письмами между отцом и сыном, я получил из Штеттина от кронпринца письмо, датированное 30 июня, в котором он в сильных выражениях осуждал всю мою политику. Анади лишена доброжелательства и внимания к народу, опирается на весьма сомнительное толкование конституции, обесценивает конституцию в глазах народа и толкает его на внеконституционный путь.